Выйдя из двери, генерал увидел, что его люди, одетые в форму французской полиции, по-прежнему стоят на посту у ворот, а ливень превратился в противный моросящий дождик. — Вот и замечательно! — подумал он. — Значит, можно будет ехать быстрее? Стоявшие возле грузовика водители, еще четыре охранника в форме, увидев генерала, двинулись ему навстречу. — Уезжаем! — Немедленно! — прокаркал Ренден на итальянском. «Это вряд ли!» — по-английски ответил ему водитель. Остальные подняли автоматы и направили их на генерала и сопровождавшего его солдат. От неожиданности Ренда сделал шаг назад. До него вдруг дошло, что это настоящие французские полицейские, кроме водителя. Судя по выговору, он был американцем, Ренд обернулся к воротам и посмотрел на стоявших возле них людей в форме. Его обманули с помощью его же собственной уловки. — Если вы ищете своих людей, то зря стараетесь, — чуть насмешливо проговорил американец. — Все они уж в наручниках и находятся под надежной охраной в грузовике. Генерал Рэнде буравил взглядом водителя. Черные волосы. Голубые глаза. Это лицо он видел впервые, но зато узнал голос, который неоднократно слышал по телефону. Пейнтер Кроу пробормотал он. Пейнтер заметил вспышку огня, вырвавшего из ствола автоматической винтовки. В окне второго этажа засел снайпер, которого они не заметили. «Назад!» — крикнул он сопровождавшим его ажаном и кинулся к грузовику. Пули вгрызались в асфальт между ним и генералом, Рекошетели и грозили смертью. Полицейские рассыпались в разные стороны. Генерал побежал к воротам, на ходу вытаскивая пистолет. Не обращая внимания на шквальный огонь, Пейнтер встал на одно колено и поднял обе руки. В каждый из них он сжимал оружие. Прицелившись в окно второго этажа, он трижды нажал на крок. Бах! Бах! Бах! Генерал упал на асфальт. Раздался крик... Из окна второго этажа вывалилось тело, но Пентер даже не посмотрел в ту сторону. Все его внимание было приковано к генералу. Стоя на коленях, они целились друг друга из пистолетов. — Отойдите от грузовика! — крикнул Рэнда. — Все до единого! Пейнтер не сводил с противника пристального взгляда, пытаясь предугадать следующего движения. Он понимал, что вокруг генерала. Рушится весь мир, видел бешенство, которым пылали его глаза. Ренда непременно нажмет на курок, даже если будет стоить ему жизни. У Пейнтера не оставалось выбора. Отведя в сторону левую руку с пистолетом, из которого он только что убил снайпера, Пейнтер перевел правую вниз, сместив прицел с генерала на залитый лужами асфальт. На лице Рэнда появилась торжествующая улыбка, и тут Пейнтер нажал на круг. Из ствола Тазора вырвался ослепительный сноб электрической энергии и ударил в лужу, в которой находилось колено генерала. Рэнда скорчился и затрясся в страшных судорогах, словно приговоренный к смерти на электрическом стуле. Ведь он упал на спину и дико закричал. — Больно! — — насмешливо спросил Пейнтер. Возле замершего тела сгрудились полицейские. — Вы в порядке? — спросил Пейнтер один из них. — На сто процентов, — ответил тот, вставая на ноги. — Но, черт возьми, как же я соскучился по настоящему делу! Семь часов пятьдесят семь минут. Фантастический фейерверк в подземном храме продолжался не более минуты. Виг лежал на спине, устремив взгляд вверх. Он открыл глаза после того, как прекратились крики, и каким то шестым чувством понял, что все закончилось. Он увидел, как в последний раз повернулась вокруг своей оси, сотканная из рубиновых лучей сфера, а затем свернулась внутрь себя и умерла, словно опустившаяся за горизонт солнца. Наверху не осталось ничего, кроме пустоты. Звезда умерла, а вместе с ней затрепетал исчез весь храм. Сейхан отпустила Вигора, которого все это время прижимала к себе, и встала на ноги. Все исчезло, — растерянно проговорила она, — если оно вообще когда-либо существовало.